Шестое. Здорово, ребята! Коля приподнялся над распахнутым капотом легковушки. В воротах, приветливо махнув сухопарой рукой, появился долговязый мужчина. Болезненно худой и высокий, он чем-то неуловимо напоминал длинную ветку. Плохо промытые засаленные волосы были тщательно зачесаны назад, открывая рябой от оспин лоб с широкими залысинами. Жил гость по соседству и, в силу своей неуемной общительности, частенько захаживал хозяевам мастерской. К тому же был он дружелюбным и тихим, как многие выпивохи, оттого никто его и не гнал, а зачастую даже просили пособить. «Какие люди!» — воскликнул Коля, вытирая руки о комбинезон. Павел продолжал колдовать под капотом. «Здорово, Иваныч, давненько тебя не было. Дайте в шину дунуть». Не дожидаясь позволения, гость по-хозяйски закатил свою старенькую облезлую каму, нагруженную, словно и шаг груды свертков и пакетов, накрепко притянутых к багажнику резинками от эспандера. Вытащив из угла компрессор, Иваныч начал деловито прилаживать шланг к переднему колесу. «Ну, рассказывай, что в мире творится». «В мире-то? А что в мире?» «Говорят, в кино на неделе новый фильм привезут. Про войну. Может сходить». «Почитай, как союз кончился, так я в кино-то и не был. Хотя билеты дорогущие нынче. А раньше 20 копеек, как сейчас помню». Компрессор надрывно зарычал, накачивая баллон, а Иваночка, пашась возле своего старенького двухколесного коня, как ни в чем не бывало, продолжил. «Да и какие у нас новости, сам посуди! Автобус из города три раза в день ходит, как завтрак, обед и ужин. Москву американцы захватят, так мы последними узнаем». «Хотя, может, оно и к лучшему. Как теперь говорят, стабильность, оно и хорошо. Я ж тут шестой десяток без малого. Всех как облупленных знаю». «Да, у нас большая деревня, не мудрено», — сказал Коля. «Вот и я о том же. Главное — подход иметь». Собеседник, шмыгнув носом сноровисто, перекинул компрессор на второе колесо. Тот снова противно взвыл, натужно гоняя воздух. «Манька знает Лёшку, Лёшка знает Дуньку, а Дунька по секрету шепнёт Гальке о том, что набрехала Манька!» Павел поморщился и сухо бросил. «Коль, иди сюда, глянь, варить будем!» Тот безразлично кивнул и вновь повернулся к гостю. «Так что новости, есть ли у нас и есть, то их как бы и нет!» Философски продолжил Иваныч, Наконец, закончив со своими нехитрыми манипуляциями и закатывая агрегат обратно в дальний угол. Пляши разве что у соседки заселился, только это давно не новость. Это еще кто? удивился Коля. Я про квартиранта нового у Бачагиной. Соседка моя, Сашкина женатая. Да ты ее знаешь, дородная баба такая, вечно своим бельем полдвора завесит. Ну. В общем, сдала она материнскую квартирку на первом этаже. Уж говорит, не чаяла. Гостей у нас раз-два и обчелся, полтора года пустовала, как клавка-то умерла. А тут прикатил странный тип и, не торгуясь, взял, за два месяца вперед заплатил. Почему странный? Да бес его знает, Иваныч погрустнел. Не наш он. Не знаю, как объяснить. Вот знаешь, Бывает такое, что не нравится человек, и вроде все при нем воспитанный, вежливый, а душа не лежит. Ну, Ленки то что, ей одна радость, квартирку пристроить, до да копеечку получить, она хоть кому сдаст, глаза закроет. Дурная баба, ну до ее дела я не лезу. Маньяки тоже, с виду вежливые и воспитанные, подметил Паша, не отвлекаясь от работы. «Да какой маньяк, скажешь тоже. Обычный мужичок за сорок. Хотя, может, и моих лет кто его разберет. Вы же его наверняка видели. Мелкий, тощий, плешивый Улыбается, здоровается каждый раз. А как посмотрит на тебя, так сразу не по себе становится. Словно душу вывернуть пытается. Ведь не люблю таких. Еще и мелет ерунду всякую. «Хотите, — говорит, — «Я вам больно сделаю, а вы мне за это спасибо скажете». «Точно маньяк!» — рассмеялся Коля. Павел дернулся. Гаечный ключ, звякнув, выскользнул из заляпанной маслом ладони и соскользнул куда-то вниз под капот. Вспомнился незнакомец, которого он повстречал некоторое время назад. Все одно к одному. И внешность, и взгляд. Выходит, соседи теперь... Мне он свою хинею тоже предлагал. И ты молчал, едва сдерживая смешок, изумился Коля. Да о чем рассказывать? Клоун недоделанный. Павел полез под двигатель, сились подцепить ускользнувший инструмент. Приятель подхватил фонарь и направил узкий яркий луч в автомобильное нутро. Все бы ничего, да к нему народ повалил. Продолжал ворчать Иваныч. Тут да сюда так и шастают. Проходной двор устроили мужик еще странно рядом с ним все время трется и чем они там занимаются с той же ухмылкой допытывался коля по привычке деля откровения ивановича на два да пес его знает степан который через двор живет недавно к этому чудику заглянул так теперь из него слова не вытянешь черт знает что между ними было прищурившись иваныч принялся с любопытством разглядывать коленные безделушки развешенные по стенам «Ты, я погляжу, игрушку новую добыл? Аж с рогами!» «Шлем-то?» — уточнил Коля. «Да, пришел наконец. Я давно заказывал. Скажи хорош». «Ну, такой!» — ответил Иваныч и ехидно хихикнул. «Своих рогов нет. Решил чужие примерить. Хорошо не оленье. Завидую молча, чтоб ты в викингах понимал». «Кто бы говорил!» — парировал Иваныч. «Викинги с такой ерундой отродясь не ходили». С чего вдруг? Викинги без роги и шлемы носили. В кино глупости наснимали, а ты и поверил. Думаешь, почему Скинхеда голову наголо брили? Чтобы в драке за волосы не хватали, и куртки у них без воротников, а тут на башке целые рога. Это ж какой подарок врагу? «Двойка тебе, Коля, по истории», — хмыкнул Павел. «Ладно, ребята, поеду я». Иваныч развернул велосипед, покатив к выходу. «С меня, Магорыч! Разумеется, все понимали, что ничего не будет, но от чего не помочь хорошему человеку за простое спасибо. Когда Иваныч уехал, Коля снова глянул на свою покупку, достал мобильник и начал что-то выстукивать на дисплее. Потом вздохнул и убрал телефон, буркнув под нос. Вот сукин сын. Не соврал.